Глава 15. В Москву. Матушка с ошарашенным видом смотрела на улыбающегося инспектора. Наконец моргнула раз, другой, вдохнула, так как не дышала некоторое время, перевела взгляд на меня, опять на инспектора. «Кто сильный одаренный? Никита?» – растерянно уточнила она. «Именно, Мария Романовна!» – подтвердил инспектор. «Это не так», – возразил я. «Матушка, просто я использовал зелье роста. Нашлась одна вдовушка, которая проявила обо мне заботу и...» «Никита Григорьевич, не стоит напрямаждать ложь!» Подняв руку в восстанавливающем жесте, произнес инспектор. Я наблюдал за вами, пока вы находились в аудитории и видел, насколько быстро восполняется мана в вашем вместилище. На вскидку скорость регенерации выше, чем у среднестатистического одаренного раза в три, а может и в четыре. Полагаю, что вы это знаете точнее меня. Никита, как ты мог? Начала было матушка. «Прошу меня простить, Мария Романовна, но если вы позволите, вы и после поясните вашему сыну, насколько серьезно он провинился». «Да, конечно», – покладисто согласилась она. «Итак, согласно указу Его Величества, все сильные и одаренные имеют право проходить обучение в Московском государственном университете на полном царском коште. С этой минуты вы, Никита Григорьевич, находитесь под личным покровительством государя». «Мария Романовна, вот предписание, согласно которому вашему сыну надлежит явиться в столичный университет уже завтра. Его документы на перевод готовы, забрать их можете как вы, так и Никита Григорьевич». «Но право ведь с обязанность?» – попытался возразить я. «Вы так думаете?» – вздернул бровь инспектор. «А если окажется, что я женат, то...» «Как женат?» – встрепенулась мать. «Если вы уже женаты, это одно...» «Вперил в меня строгий взгляд инспектор. Но если решите жениться теперь, то очень не советую вам этого делать. Во всяком случае, поставьте в известность о сложившейся ситуации как саму невесту, так и ее родителей. Не думаю, что они захотят навлечь на себя немилость его величества». Угу. А в первую очередь достанется тому, кто проморгал сильного одаренного. Отсюда и оперативность этого клятого инспектора». Впрочем, мне от того, что ему так же достанется, ничуть не легче. Похоже, придется признать, что этот раунд я проиграл. Нужно было раньше обвенчаться с Леной. Тогда бы и матушка с легкостью согласилась. Однако эта возможность упущена. «Так я и думал», – удовлетворенно кивнул инспектор. Затем позвольте мне откланяться». Мать пошла провожать гостя, а я остался сидеть в кресле, соображая насчет плюсов и минусов создавшейся ситуации, и могу ли я повлиять на нее. Ну, для начала о плюсах. У меня появилась возможность завести связи среди молодежи высшей знати. Что не говори, но не все среди них отличаются спесью. Адекватных должно быть большинство, хотя адекватный и авторитетный далеко не одно и то же. А тон зачастую задают именно высокомерные ублюдки». Впрочем, не суть. Главное, что в универе однозначно будут нормальные представители высшей знати. И как-то наплевать, насколько активную позицию они занимают в настоящий момент. Главное, что у них имеется поддержка, которая не уступит неадекватам. Если получится заручиться их покровительством, а о дружбе не может быть и речи, то последних я и сам могу окоротить. В этом отношении «Орел» мало чем отличается от Москвы, разве только уровень повыше. А так все одно и то же. Олене, как о претендентке на роль супруги, можно позабыть. Что весьма прискорбно. Вот где я был бы не приживальщиком, а полноправным членом семьи, вносящим полноценный вклад в ее процветание. Хотя об этом я уже говорил. Ситуация изменилась, и нужно подстраиваться под нее. А значит, первым делом присмотрюсь к своему будущему окружению и как можно быстрее определюсь с покровителями. Подберу девицу из знатного, но не чванливого рода и влюблю ее в себя. Очень надеюсь, что такие все же есть в реале. Они являются плодом моего воображения». «Как это понимать, Никита?» – встала надо мной вернувшаяся матушка. «А разве не понятно?» Я узнал, что сильный одаренный и не хотел оказаться игрушкой в руках родовитой знати. «Но мне-то ты мог сказать?» – возмутилась она. «Зачем?» Чтобы ты поспешила определить меня в московский университет в надежде на выгодную партию? А что в этом плохого? Какая мать не желает лучшей доли для своего ребенка? Матушка, давай я сам решу, что для меня лучше. Сам? Ты? Жизнь – это не увлекательный роман. Откуда тебе знать, что лучше? И тем не менее, это моя жизнь. Мальчишка, да как ты смеешь перечить мне? Не кричи, я не глухой. «Ты хорошая, я плохой». Вернул я ей ее же прибаутку. М-да. Чем раззадорил еще больше. Теперь она разгневалась не на шутку. Вон даже пятнами пошла. Вот молодец я все же, что задействовал свое предвидение. Впрочем, то, что она ответит мне по полной, было ясно и так. Вопрос только когда. Я не уворачивался и не отскакивал. Просто отошел на шаг назад, пропуская женскую ладошку перед своим носом. Ее даже повело слегка. Хорошо вложилось. «Не стоит, матушка», – покачал я головой. «Стой на месте, Никита Григорьевич», – прошипела она. «Я не позволю тебе меня ударить, матушка. И на лавку не лягу, потому что считаю себя правым». «Не желаешь быть почтительным сыном?» «Неправда. Я почитаю тебя. И помню о том, что мой долг – обеспечить тебе безбедную жизнь и спокойную старость». И богом клянусь, ты получишь и то, и другое. Кстати, толпа внуков ни в коей мере не способствует спокойствию и умиротворению. С искренней улыбкой подытожил я. Да что ты понимаешь? Внуки – это самое прекрасное, что вообще может быть на свете. Безнадежно махнула она на меня рукой. Значит, у тебя будут еще и внуки, и много-много головной боли. Гарантирую. «Вот только если моя супруга будет из родовитой знати, то ты их, скорее всего, будешь видеть в лучшем случае раз в год. Ну и к чему тебе это?» С наигранно задумчивым видом подытожил я. «Дурачок ты, и уши у тебя холодные. При таких возможностях довольствоваться малым? Это же глупость несусветная!» «Матушка, если вопрос в деньгах, то вот, возьми. Я достал из кармана пять купюр достоинством по сто рублей. И это только начало». «Детство прошло, и теперь заработать для меня не проблема». «А как же положение в обществе? Его ни за какие деньги не купишь», – принимая у меня купюры, вздохнула она. «Положение в обществе – это не только привилегии, но и головная боль». «Не имею желания влезать в это змеиное кубло. Да и не была ты никогда в светском обществе, чтобы горевать о нем. Так что давай-ка на этом и покончим». «Прошу тебя, не сердись и поверь, твой сын уже достаточно взрослый, чтобы принять взвешенное решение». «Мир?» Я сложил ладошки на груди и заморгал с самым что ни на есть невинным видом. «Мир, конечно», — потрепала она меня по челке. «Сейчас ты еще скажешь, что желаешь поехать в столицу один». «Ни за что. Наоборот, хотел предложить тебе отправиться туда сегодня же. Завтра с утра решим вопросы в университете и поживем немного в столице». Можем себе позволить, а то, глядишь, еще и пожелаешь перебраться в Москву. Тогда и мне не придется жить в пансионе. Погулять по столице я не откажусь. А вот перебираться туда не стану. И тебе лучше пожить как раз в пансионе, чтобы поближе познакомиться с однокашниками. Хочешь ты того или нет, но связи иногда не помешают. Жизнь прожить не поле перейти. Получается, карты мои ты израсходовала, а не не Федовы. Решила сменить она тему. Я... «Какой у тебя объем вместилища?» «136». «А сколько ты можешь самое большее нарастить в месяц?» «С тремя приемами хорошего зелья, 20 единиц». «Значит, через месяц с небольшим ты уже получишь шестой ранг?» «Да». «Тогда нет смысла заказывать тебе пятеранговый перстень. Нужно сразу на вырост ладить». чего же? Именно пятиранговый и нужен. Полагаю, что ни к чему лишний раз раздражать самовлюбленных павлинов». «Меньше просто нельзя, инспектор уже все про меня расписал, а в универе наверняка проведут контрольные измерения. И руб за сто, что это будет видящий. Но ты не беспокойся, я сейчас же закажу переделку старого. У меня их, к слову, два. Один на четвертый ранг для артели вадил». «Хорошо. Погоди, а ты ведь собирался в Нефедовское не для того, чтобы помогать Лене?» «Ты хотел с ней обвенчаться», – сделала логический вывод мать. «Между прочим, хорошая партия. Увы, теперь жениться на ней – это подложить большую свинью ее батюшке. Если бы он оставался простым мелкопоместным дворянином, то никаких проблем. Не отправить же государь в ссылку того, кто и так проживает на границе. Но о боярском титуле ему тогда нечего и мечтать». «И что теперь будешь делать?» «Как и собирался, отправлюсь в Нефедовское. Не хочу, чтобы Лена узнала об этом от других». Мы ведь с ней друзья и компаньоны, и то, что я перебираюсь в столицу не повод отказываться от наших планов. У меня будут выходные и летние каникулы впереди. Погоди, в каком смысле выходные? Мне казалось, что поход охотничьей артели это дело не быстрое, и даже не на одну неделю. Если артельно, то да, придется повозиться, но если вдвоем, да еще и в компании изографа, который знает, куда строить портал, то можно и в один день уложиться. «Опять же парочка одиноких одаренных – хорошая приманка для тварей». «Никита!» – постражала мать. «Матушка, я не самоубийца, поверь». «Ладно, побегу, а то много чего нужно успеть». «Отправляйся сразу в Нефедовское. В университет я и сама схожу. И перстень второй дай, заверну к ювелиру». «Решила разгрузить меня мать». «Ага, сейчас». В принципе, сборы были уже завершены, и моему отбытию и помешало появление клятого инспектора, так что тянуть кота за подробности не стал. Облачился в доспехе, граница не терпит расхлябанности. Перед выходом прихватил лыжи, до городских ворот я доберусь неизвозчики, а дальше придется уже своим ходом. Хочу в сторону Покровска верст на пять пробежаться. Я уже имею опыт постройки порталов без карт, изограф я или погулять вышел. Для этого достаточно хорошенько запомнить точку перехода, чтобы суметь ее представить во всех деталях. Если речь о паре тройки мест, то это не так уж и сложно. Но с увеличением их количества задача серьезно усложняется. Поэтому я завел себе блокнот, где делаю подробные зарисовки интересующих меня точек. Остальное дополняет память, и вуаля, портал открыт. Единственный недостаток для подобного способа «Одаренный должен лично побывать там, куда строится портал». Впрочем, как и в случае с написанием рунных карт. «В моем случае, затратив всего лишь 13 единиц маны, я могу отправиться на расстояние в 66 верст. То есть, выбравшись за город и отбежав от его стен, вполне смогу оказаться на портальной площадке Покровска, откуда уже перебраться в Нефедовская. Лене подобное не подвластно, чего не сказать о ее матушке». С учетом изгибов дороги, мне пришлось пробежать больше шести верст, пока, наконец, я не почувствовал отклик нужного мне места. Снял лыжи и извлек карту Лены. Мне, конечно, будут рады в любое время, факт, но не дело сваливаться на голову хозяев нежданно гадано, а то ведь и прилететь может. «Кто меня вызывает?» Вскоре ожило изображение на карте, как сменилось и одеяние с бального платья на простое домашнее. «Это я, Никита». «Какими, Какими судьбами?» «Похоже, она трудится в лаборатории. Иду к вам. Сейчас буду переходить в Покровск». «Мы же договорились через, через неделю. Или что-то срочное. срочное?» «Расскажу при встрече». Хорошо. «Хорошо». Я прервал контакт и, закрыв глаза, сосредоточился на воспоминаниях. Опыта в этом у меня пока немного, потому что возможность перемещаться на дальние расстояния я получил совсем недавно. Ходить на малые не видел смысла. Попробовал пару раз, понял, что могу, и ладно. Вскоре картинка перед внутренним взором стала четкой, осязаемой и объемной. Я активировал цепочку и услышал хлопок. Открыл глаза и с довольной улыбкой вошел в возникший передо мной портал, сквозь дрожащую пелену которого уже видел знакомую площадку. Справа резко хлопнуло и зловеще засвистело. От неожиданности я вздрогнул, и рука невольно дернулась к рукояти тесака – а сам я потянулся к рунам ледяного копья в быстром доступе. Впрочем, ни одно из этих действий я так и не завершил, быстро взяв под контроль все свои рефлексы. Причем никто из присутствующих этого даже не заметил. Из возникшего портала вышла девица, одетая в плащ, отороченный куньим мехом, и с такой же опушкой на капюшоне. Наличие куницы указывает на боярский титул. Есть сословная градация ношения мехов, определенная на законодательном уровне. Дерзнувшему нарушить указ государя не позавидуешь, а потому желающих не так много. К примеру, самый дорогой мех, который я имею право носить, это бобр. Я невольно залюбовался этой красавицей. М да Между прочим, теперь имею полное право. В смысле, получил возможность засматриваться даже на княжон». Разумеется, если они сами мне это позволят. Во всяком случае, для высшей знати теперь не зазорно и не только общаться со мной, но и вступать в отношения. Впрочем, как и считать с неровней. Девушка посмотрела на меня, одарила милой улыбкой и легонько эдак кивнула в знак приветствия. Я ответил ей, обозначив поклон. Возможно, это дочь боярина-гадина. Слышал я, что та моя сверстница. А ничего так, нечванливо». Похоже, проживание на границе и соответствующее воспитание приучили ее относиться к воинам уважительно. Опять же, с нее ведь не убудет. А вот такое проявление уважения лишь способствует росту ее авторитета среди подданных. «Ваше сиятельство с прибытием!» Тут же подбежала к ней служанка средних лет. На краю площади я приметил знакомого мне витязя Рубцова. «Вероятно, он здесь для встречи и сопровождения дочери своего сюзерена». Мы обменялись поклонами, после чего я вновь закрыл глаза и вскоре открыл портал в Нефёдовское. «Привет!» – радостно выкрикнула встречающая меня Лена и влепила снежком в лицо. «Ну, здравствуй, подруга!» – утираясь, произнес я. И тут же метнулся к ней, вкладывая все силы в ускорение. Предугадал, куда именно она бросится, избегая поимки – Схватил ее под задорный девичий визг и вместе с ней прыгнул в сугроб. Не сказал бы, что она активно сопротивлялась, иначе тут развернулось бы целое сражение. Уж что-что, а драться она умела, ведь уже не первый год готовится к предстоящим схваткам с тварями. Но реальное сопротивление в ее планы явно не входило. Пока я ее натирал обжигающий холодным снегом, на крыльцо дома вышли супруги Нефедовы. Наблюдать за шалостями молодых всегда интересно». И уж тем более, когда тебе самому уже за пятьдесят. Оно и сам бы пошалил, но не невместно». «Что так рано то рано-то? Уговаривались же через неделю». Отфыркиваясь и заправляя выбившиеся волосы, спросила раскрасневшаяся Лена. «Да вот случились у меня изменения», – отряхивая снег, произнес я. «Говори», – уловив мой серьезный тон, потребовала она. «Давай в доме. Все равно придется рассказать и твоим родителям». «Пока подавали чай, я рассказал все как есть. Единственное, не стал говорить о том, что был в шаге от того, чтобы отправиться сюда с предложением Лени. Незачем им это знать». «Получается, наши планы пошли псу под хвост», – в сердцах произнесла подруга. «Лена», – возмутилась ее мать. «Прошу простить», – повинилась дочь. «Ничего удивительного в подобной реакции. Она не просто рассматривала меня как вариант для замужества, но уже была ко мне неравнодушна». Не дурак же я в самом-то деле, чтобы не замечать этого. С чего бы нам отказываться от наших планов, покачав головой, возразил я. Просто мне придется тратиться чуть больше на дорогу, вот и все. Мы по-прежнему компаньоны, и все мои обязательства в силе. В гостях я пробыл недолго. Только и того, что отдал должное чаю и выпечке. После чего поспешил откланяться, так как меня ожидала матушка и поездка в Москву. «Стоит ли на ночь глядя?» – усомнилась мать, когда я вернулся домой. «А отчего бы и нет. Устроимся в гостинице, а завтра без особой спешки соберемся и отправимся в университет. И далее будем вольны, как птицы. А если отправимся завтра, то получим лишнюю суету». М -м, «Ну что же, я уже готова», – указала она на пару объемных чемоданов. Эта матриона постаралась, пока матушка бегала по делам, а я шлялся по гостям. Мне же оставалось лишь переодеться в дорожное платье, да подхватить эти объемные чудовища, не забыв по полной использовать цепочки силы и выносливости. В принципе, я их и так упер бы, но пришлось бы помучиться. А зачем создавать себе сложности, если можно этого избежать?»